Ференца так и подмывала заговорить с кем-нибудь и порасспросить, поэтому он сейчас же овладел майором. «Хороший ресторан, сэр. Не правда ли?» «О, да», — отвечал Мэк — «публика его очень любит». «А вы часто здесь бываете, сэр?» «Всегда здесь обедаю. Я лично знаком с дамой, которая содержит ресторан». «Я видел ее, когда проходил мимо буфета. Приятная дама». «А скажите, пожалуйста, кто этот майор Мэкшен, который живет почти рядом в квартире? Я видел на дверях его карточку». «Это один майор, сэр, состоящий на действительной службе». «А вы его знаете?» «Ну еще бы, мы с ним земляки». «Женат он?» «Будьте любезны, передайте мне перец». «Да, женат на очень милой женщине». «И дети есть». «Нет, детей нет, но у них есть протеже, вроде приемыши. Они относятся к нему, как к родному сыну. Его зовут Джо». «А вы давно виделись с майором?» «Не дальше, как сегодня утром». «Вот как. Замечательно хорошее пиво, сэр. Могу вам предложить со мной выпить». «Сэр, вы очень добры, но я не пью солодовых напитков». «Э, девица, дайте мне сюда полпинты водки». «Надеюсь, сэр, вы не откажетесь со мной выпить, хотя я не мог принять вашего предложения». Ференс допил свое пиво и приготовился пить водку, которую его угощали. Мэкшен налил стакан себе, потом передал графин Ференсу. «За ваше здоровье, сэр», — сказал Мэкшен. «Вы, по-видимому, из провинции, сэр». «Могу я вас спросить, откуда именно?» «Из Деваншира. Я прежде был старшим учителем в гимназии, в... но пострадал за свою прямоту, за независимость характера, за стойкость убеждений». «О, это бывает», — сказал Макшен. «А позвольте узнать, сэр, как ваше имя?» «Ференс, сэр, к вашим услугам». «Вы, следовательно, уехали оттуда в Лондон». Нет, сэр, я переселился в местечко Грасфорд, а в том же графстве, и завел там начальную школу. Но обстоятельства заставили меня уехать и оттуда. Теперь меня приглашают учителем в новый Южный Валлис, в сыльную колонию. Дело заманчивое, тут можно много добра сделать. Ну что ж, это хорошо, сказал Макшен. «Желаю вам удачи и позвольте выпить за ваш успех. Вы непременно должны налить себе еще стакан, а то ведь мне одному ни за что не кончить этого графина». «Я очень рад сделать вам компанию, сэр». Ференс пьянел и становился все общительнее. «Как вы назвали местечко, где вы были школьным учителем?» «Грасфорд». — Позвольте, я что-то припоминаю. Там было совершено какое-то убийство. В газетах писали. Разносчик, что ли, был убит или что-то в этом роде? — А, совершенно верно. И убийство совершил совсем маленький мальчик, который убежал и скрылся. — Да? А как же звали этого мальчика? — Рожбрук, сэр. Его отец был известный браконьер. «Яблочко от яблони недалеко падает. Этот мальчик у меня учился в школе. Но что я мог сделать, если сам отец вел его по дурной дороге?» «Конечно», — сказал Мэкшен. «Мальчик убежал, вы говорите?» «Да, так, я припоминаю. А что сталось с отцом?» Отец и мать мальчика уехали неизвестно куда. Я пробовал их разыскать, но неудачно. «А что же в публике говорили?» «Отца не подозревали?» а, «Кажется, нет. Его допрашивали на следствие, меня тоже. Я очень неохотно, по правде сказать, давал свои показания. Извините, сэр, я задам вам вопрос. Вы говорите, что знакомы с майором Мэкшеном. Не знаете ли вы, тот мальчик, который у него воспитывается, дома теперь?» а, «Вот уж не умею вам сказать», — отвечал Мэкшен. «Впрочем, теперь ведь не каникулы. Вряд ли он дома. Сэр, с вами так интересно разговаривать. Мне бы хотелось еще посидеть. Вы должны раздавить со мной еще один графинчик. Я, хотя и не богат, но у меня найдется заплатить за нас обоих». Ференс уже был достаточно пьян. «Очень хорошо, сэр», — сказал он. «Я знаю средства, как добыть легким путем известную сумму денег. За поимку маленького преступника обещано двести фунтов». «Так я и знал», — пробормотал Мэк Это подлец! Подождите меня, сэр», — прибавил он громко. «Я сию минуту вернусь». Макшен ушел на пять минут, чтобы рассказать все жене и дать время Ференсу хорошенько нализаться. Когда он вернулся, Ференс успел уже допить свой стакан. Разговор возобновился. Макшен стал жаловаться на свою бедность и вызвал Ференса на предложение помочь ему отыскать Джо и получить за это на свой пай 50 фунтов из обещанной премии. Мальчик из школы убежал, но при знакомстве с майором можно у него выведать, где теперь находится беглец. Счастье было для Ференса, что кругом было много публики, а то бы быть тут новому убийству. Однако майор убийства не совершил, а придумал другой способ наказать Ференса, который был теперь совершенно пьян. Он предложил негодяю... пойти в другой ресторан, где будто бы часто бывает майор Мэкшен, и повидать его там. Негодяй согласился. Он едва стоял на ногах. Мэкшен, превозмогая годливые чувства, взял его под руку и оба вышли. Майор привел его в пивную, где собрались матросы и вербовщики для флота». Когда они усели за стол и было подано пиво, Мэг заговорил с одним вербовщиком, бравым унтер-офицером, дал ему гинею и сказал, что вербовщик очень хорошо сделает, если завербует Ференса. Из него выйдет отличный матрос. Вербовщик подсел к Ференсу, стал с ним пить, хлопал его по плечу, подводил всякие турусы на колесах и, наконец, подсунул ему бумагу для подписи. Ференс уперся было, но Макшэн шепнул ему на ухо: "Подпишитесь, что подвязался". Ну его. И Ференс подписался на вербовочном листе и получил серебряный шиллинг. Майор тем временем скрылся. Когда Ференс на другой день проспался, то оказалось, что его под конвоем везут в Портсмут. Никакие протесты не помогли. Ференс очутился матросом военного флота.